Глава вторая. Нора и взгляд будоражащей сердце: «Зачем я вообще мыла это окно?» Влетев обратно в комнату, я первым делом захлопнула ставни и плотно задернула шторы, чтобы ни один луч солнца не пробрался, ни один взгляд незнакомцев всяких. «Ты где гуляешь?» Из ванной вышла нора и с интересом углядела мой помятый вид. «Даже не знаю, спрашивать, где ты была или не стоит». Я посмотрела в зеркало и со вздохом вытащила из волос длинную ветку застрявшей там крапивы. Не стоит, Нора, все равно моя жизнь кончена. Это еще почему? заинтересовалась она, подходя к своему шкафу и начиная с большим интересом там рыться. Мы только вчера приехали. Приветственная часть прошла неплохо, нас даже отпустили пораньше. Мы теперь не первокурсники, так что в этом году адаптация после длинных каникул должна пройти легче. Легко тебе говорить. Вздохнула я, подойдя к своему столу, где начала бездумно протирать идеально чистую поверхность тряпочкой. Она всегда была под рукой на подобный случай. Не знаю почему, но подобные простые действия меня всегда неимоверно успокаивали. Я и окно-то начала мыть, чтобы снять мандраж перед первым учебным днем. Все равно накануне заснуть не могла. Всю ночь смотрела на звезды, пытаясь успокоиться. В итоге не выдержала и схватила тряпку. Самое проверенное средство. А тут и этот... «Одевайся быстрее и побежали в столовую», поторопила соседка, небрежно накидывая на плечи первую попавшуюся кофточку. «Иди без меня, я еще форму не погладила». «Ты ее вчера гладила». «А сегодня нет. За ночь на одежде скапливается пыль, появляются заломы. И вообще вид уже не настолько свежий». «Кишки тебе в печень, Лина!» рассердилась Нора, отбирая у меня тряпку и почти волоком подтаскивая к шкафу. «А ну возьми себя в руки и живо оденься!» Потому как сердито сверкнули глаза девушки, стало понятно, что она не шутит. Я издала трагический вздох и вытащила из шкафа вешалку с формой, убранную в чехол от пыли, разумеется. «Скорее, скорее, скорее!» – гундела по духом соседка, притоптывая ногой и чуть ли не помогая напяливать на меня одежду. «Там сейчас все булочки с повидлом разберут. Придем и останется одна лишь каша. Каша полезней булочек с утра». «Естественно!» – фыркнула она презрительно. «Нора, мы лекари. Кому, как не тебе, знать, что быстрые углеводы не дают сил. Надо есть кашу, яйца или же творог. Неудивительно, что ты буквально через одну пару снова есть хочешь». «Кишочки, Лена, ну ты и зануда!» Кинула в мою сторону лакированные туфли Нора. Я еле-еле успела поймать их на лету. А между прочим, если бы они упали, то одной царапины не отделались. «И что? Пришлось бы выкидывать на помойку». «Быстрее надевай свои отполированные и натертые до блеска лодочки и побежали». Я раздраженно выругалась, но все же позволила увести себя из комнаты. По коридорам Нора пыталась бежать, но тут уж я была непреклонна. «Мы не курлыкающие голуби, чтобы носиться за несчастным зернышком, стоит только запахом из столовой добраться до нашей комнаты. Мы дочери лордов и должны вести себя соответствующе». «Успели!» – победно выкрикнула соседка, «стоило нам показаться в зоне принятия пищи». Я поджала губы и, схватив деревенщину за локоть, потащила к столикам раздачи. «Не позорь нас!» Поставила смутьянку перед нужным отделом, где подавали полезные завтраки. «Ты посмотри, на нас все смотрят! Что подумают о твоём воспитании? Твой отец? Мой отец голыми руками ловит рыбу в нашем пруду!» Отмахнулась от меня Нора, отбегая к отделу с выпечкой и продолжая орать оттуда. «Или ты думаешь, что у министра обороны других дел нет, кроме как следить за изящными манерами своей дочурки? Да его солдатики такое вытворяют!» Судя по тому, что на нас обернулась половина сидящих за столами, всем было жутко интересно, что же такого вытворяют эти самые солдатики. Я покраснела до корней волос. Даже уши запылали, словно два факела. «Позор! Позорище!» «Почему Нура никогда не думает, прежде чем втаскивать меня в неприятности?» А я, между прочим, поступала в Королевскую Академию Магии не для того, чтобы страдать. Наоборот. Я надеялась, что именно здесь смогу избавиться от такого надоедливого необразованного окружения и, наконец-то, окунуться в мир высокообразованных и высокоинтеллектуальных сокурсников. Если бы я знала. Позор на мою голову. «Студентка, не задерживайте очередь». Довольно бесцеремонно прервала мои размышления повариха, постукивая по краю кастрюли с кашей длинным половником. Я брезгливо проследила за тем, как белые капли падают на пол с края поварёшки, и со вздохом попросила «Будьте добры, одну порцию 5 творога с диетическим джемом, зеленый чай и одно яблоко. Только возьмите чистую ложку». Еле успела остановить дородную женщину, которая без колебаний уже лезла в емкость с творогом всё тем же половником. «Мало того, что он грязный», Так ещё при соприкосновении горячей каши на молоке и кисломолочного продукта начнет происходить химическая реакция, и оба блюда будут безнадежно испорчены. Не говоря уже о том, что я это есть не стану ни под каким видом. «Ох уж эти аристократки!» Проворчала себе под нос повариха, беря новую ложку и наполняя врагом мою тарелку. «Одна ложка, две, три, пять...» «Достаточно!» Я вытянула вперед руки и натянуто улыбнулась. «Благодарю вас, но одна порция — это три ложки по 15 граммов». Наконец-то мне удалось ее смутить. Женщина нахмурилась и, добавив две ложки сметаны, проговорила. «Извиняйте, барышня, я только второй день работаю». «Ничего страшного», — я улыбнулась. «Вы обязательно научитесь. Главное, ни в коем случае не общайтесь с вашим пекарем милой». «Почему?» — округлила глаза женщина. «Такая милая хохотушка!» — я поджала губы. «Это лишь первое впечатление». «Поверьте мне, более грубых манер я не видела ни у кого. А они, как вам будет известно, заразны». «Вот ты где!» С разбегу налетела на меня нора, еле удерживая огромный поднос с наваленной на нем едой. «Опять занудничаешь?» Пойдем, иначе ничего не успеем, и ты будешь страдать, что опять опоздали». Я тяжело вздохнула и обратилась к поварихе. «И помните, вы в хорошем положении. Вы хотя бы можете не общаться с тем, кто на вас плохо влияет?» «А я, к сожалению, лишена этой возможности». И с видом великомученика переложила свой завтрак на поднос и пошла следом за неутомимой соседкой, которая расчищала нам путь и локтями, и ногами, и острым языком. Лишь у самого стола лекарей, который был полон заспанными однокурсниками, нора пихнула меня локтем в бок, так что я чуть не выронила поднос из рук. «Боже, Лина, ты посмотри, какой мужчина! Ты про кого?» Зная специфический вкус подруги, я без всякого энтузиазма подняла голову и неожиданно утонула в карих глазах Брайана. Новый магистр травоведения переоделся в форменную мантию и сидел за преподавательским столом слева от входа. Но его порция до сих пор была нетронутой, а глаза непрерывно смотрели прямо на меня. Я с усилием вздохнула и, осторожно сев на свое место, натянуто улыбнулась соседке. «Это не мужчина, Нора. Это магистр». «Соблюдай субординацию». Девушка фыркнула и, плюхнувшись следом, громко прошептала. «Если это не мужчина, то почему он так внимательно тебя разглядывает?» Внезапно покраснев, я попыталась оправдаться. «Мы просто с ним знакомы. С самого детства. Наши семьи всю жизнь были соседями. А сегодня он меня увидел спустя 8 лет. И узнал, наверное, удивился. «Где это он тебя увидел?» Прищурилась Нора, проницательно глянув на преподавательский стол. Ах, вот куда ты утром бегала! Все не так. Я испуганно вскинула голову, но, снова наткнувшись на взгляд Брайана, зашептала, наклонившись к самому уху подруге: Я не бегала, мы вообще почти не знакомы, поняла? Ага, виделись с самого детства и незнакомы. Веселье Норы уже переходило всяческие границы, и хоть наши однокурсники успели привыкнуть к ее непоседливому нраву, но данный разговор начал привлекать слишком много внимания. Один за другим они поднимали головы и переставали разговаривать, сосредотачиваясь на нашей беседе. Пора уже заканчивать этот балаган. Нора, все не так. Я постаралась говорить спокойно и уверенно. Брайан старше меня на семь лет. Когда он поступил в академию, у меня было всего одиннадцать. В наших отношениях нет и не может быть никакого иного подтекста, кроме как вежливых соседских отношений. Магичка усмехнулась и, хитро переведя взгляд на мужчину, проговорила. «Ну что ж, судя по его виду, он немного обескуражен тем, как изменилась его маленькая соседка за эти восемь лет. Я уже переживаю за его первый урок в академии. Когда мужчина в таком состоянии, он может напутать в чем нибудь важном». «А про что разговор-то?» Начали интересоваться происходящим, сидящие за столом. Я с трагическим стоном спрятала пылающее лицо в ладони и глухо пообещала. «Нора, я когда-нибудь тебя убью!» Та в ответ лишь весело рассмеялась.